Глава 35. Магия с кортиком на танк. Что вероятнее под кустом? Миллион ждет вас. Мои личные чудеса. Медитация и коньяк. Выбирайте огнестрел. Напомним, что сильные утверждения требуют очень сильных свидетельств. Обычно люди не до конца представляют, насколько сильное утверждение я маг. Для сравнения, оно сильнее, чем заявление из уст случайного пьяницы под кустом, что он, к примеру, мэр города или долларовый миллиардер. По крайней мере, все мы точно знаем, что бывают мэры городов и миллиардеры. Кто-то с ними даже знаком, многие видели их вживую. Какой-нибудь мэр в виде исключения мог взять до да допиться до состояния под кустом. Но многие или видели живого мага? Вы готовы поставить свою жизнь, что это был именно маг, а не показалось? Возможно, мы слишком привыкли к слову и художественному образу. Магии много в литературе, кино, масс-медиа и так далее. Отсюда нам кажется, что ее должно быть много и в жизни. Любой может сказать, я слишком много про это слышал. Все верно, много слышал. А в каком жанре было повествование? Я не могу поручиться на сто процентов, что магии не существует. Но если и существует, то насколько это большая редкость? Фонд Джеймса Рэнди поставил этот вопрос и закрыл его. В интернете можете посмотреть подробности. Если вкратце, то Рэнди — американец, бывший иллюзионист, ныне просветитель и скептик, борющийся с шарлатанами. Фонд существует с 1996 года и гарантирует выплатить миллион долларов тому, кто покажет любые паранормальные способности в условиях корректно проведенного эксперимента. Претендентов на премию были сотни. При этом самые известные экстрасенсы, кому предлагали участвовать, отказались. Пока что миллион достался никому. Мне кажется, это очень сильное свидетельство. На всякий случай, выборка здесь не только те сотни человек, которые участвовали и провалились. Выборка в сотни раз шире. Это все, кто заявляет наличие неких способностей, но почему-то не идет за миллионом долларов. При этом нельзя сказать, что это бескорыстные люди. Вот 100 долларов за чудо они не отказываются, при условии, что рядом не будет ученых-скептиков и вообще независимых наблюдателей. На всякий случай. Словно Рэнди недостаточно, я проводил свой опыт. Из всех широко известных в узких кругах, кто презентовал себя словом «маг», я обратился к тому, кто по ряду признаков производил впечатление интересного и умного человека. Такое впечатление он продолжает производить, но это другая история. «Так вот, я спросил, если магия существует, как это можно проверить на опыте?» «Очень просто», — сказали мне. «Выберите на небо облачко, вообразите ластик и начинайте его стирать усилием мысли. Через несколько минут облачко исчезнет». Что ж, я радостно повторил эксперимент. «Двадцать раз и успешно победил облако в 85% случаев. С каждым разом было все интереснее». Но где-то спустя месяц мне показалось, что в опыте что-то не так. Выбрав подходящую погоду, я отправился гонять облака повторно. На этот раз, однако, у меня было две группы. Я выбирал сразу два примерно одинаковых. Облачко и работал ластиком лишь с одним. Опыт бы засчитался, если мое облачко исчезло бы первым. За это плюс один балл. Если объекты таяли схожим темпом, ничья и ноль баллов. Если контрольное облако Подло растворялось вперед моего минус балл. Спустя двадцать опытов у меня набрался один балл. Как выяснилось, облачка склонны быстро, быстрее, чем нам кажется, уточним, исчезать без всяких ментальных ластиков. Если вам кажется, что я слишком быстро закрыл вопрос, можете повторить опыт. Вы в сознании, облака в свободном доступе. Еще один опыт в пользу чего-то эдакого у меня был в юности. Я был студентом и как-то очень легко сдал экзамен. То же утро зашел в аудиторию, где другая группа с потока сдавала другой предмет. Сказал, что мне очень надо, и без подготовки получил вторую пятерку. В коридоре я встретил третьего преподавателя. Не помню, как шла коммуникация, но через пять минут я разжился третьей пятеркой. За пару часов я сдал большую часть сессии, причем не очень понятно как. Но это лишь начало истории. Придя домой, я продолжил забаву, загадав, вытаскивать из колоды лишь карты красных мастей. Десять раз сделав это, я решил, что на сегодня хватит. На всякий случай, десять раз подряд — это вероятность один из тысячи двадцати четырех. Сейчас я полагаю, что это все-таки совпадение. Такое бывает. Жизнь достаточно длинная, чтобы иногда быть в ударе, а потом еще словить шанс один на тысячу двадцать четыре. Ни разу после этого подобный фокус с колодой не проходил. Все успехи были в рамках статистической погрешности, но поскольку я все-таки вероятно и ни в чем не уверен до конца, мне комфортнее делать оговорку. Даже если магия существует, и только после этого говорить против нее. Даже если магия существует, она существует как сравнительно неэффективное средство, иначе у нас на каждом углу была бы работающая магия, И смогичить было бы не сложнее, чем дозвониться до Америки. У экономистов есть присказка про купюру на вокзале. Если вы увидите на полу вокзала купюру в 20 долларов, не верьте глазам своим. Это или фальшивка, или кем-то искусно нарисовано, или вас ловят на какой-то трюк. Тысячи людей, проходящих мимо, никогда не оставили бы купюру дожидаться именно вас. Мне кажется, довольно сильные доказательства. Вроде бы не прямое, но от статистических массивов так просто не отмахнешься. Довод про то, что работающая магия работала бы не втихаря, чем-то схож по стилю аргументации. Та же апелляция к большим числам и здравому смыслу. И если этого нет на каждом углу, вероятно, этого нет нигде. Кстати, вот еще причиной, почему так мягко выступаем против магии, сравнительно с религией. Магия, как мировоззрение, не нападает. Хочешь – заходи, хочешь – проходи мимо. Религия так не может, если она не пытается спасти всех, то лишь потому, что ей кто-то мешает. Во времена, когда ей не мешали, это было тотально, мы помним. Также у магии нет центрального тезиса «Куда удобно бить». Есть способы эффективного обращения с миром пока что неизвестной науки. Как-то так. Но это очень широкое определение. Науке было много чего неизвестно и много чего станет известным. Если формулировка такая, бить по ней все равно, что дубасить воду, проще всего ее принять. Ну да, возможно, существует. Тезис, с которым мы спорим, звучит по-другому. Магия эффективна. Вот сюда целиться легко. Чтобы было понятнее, вот еще один тезис. Медитация эффективна. Что она существует здесь, нет сомнений. Чем-то же они там заняты и зачем-то. Бить по нему полагается как по магии. Будь медитация эффективна так, как считают ее апологеты, жизнь уже замерла бы в позе лотоса. Как минимум, это сильно подрывало бы спрос на наркотики. Так вот, мир не застыл, и спрос не подорвался. Что значит, медитация неэффективна? Возможно, это и работает, но... А. Не у всех. Б. Не быстро. В. Не просто. Г. Эффект меньше, чем думали. Не обязательно, чтобы все пункты работали сразу. Хватит одного, чтобы уступить альтернативу. А стакан коньяка действует на всех быстро, просто, гарантированно. Если вам мало эффекта, выпейте еще один. Иными словами, в отличие от медитации, коньяк работает. Вопрос лишь, нужен ли нам его эффект. Но если нужен, всегда пожалуйста. Причем здесь медитация? Если магия неэффективна, то она неэффективна точно так же. Просто сложно описать неэффективность того, чего, скорее всего, нет. Проще описать на примере того, что хотя бы точно есть. Если магия и работает, то снова. Не у всех, не быстро, не просто и эффект меньше, чем думали. А теперь сравните с технологиями, поставленными рациональной наукой. Идти на это с магией все равно, что с кортиком на танк. Хотя искусство обращения с холодным оружием может быть весьма эффективно, После появления огнестрела оно уже неэффективно, это непоправимо и навсегда.